Приехав в Париж с Моаной, Мари Стайль не знал смеяться ему или плакать. Сложности начались сразу, как только они высадились на материк. Моана в диком ужасе шарахалась от лошадей и ни за что не желала садиться в дилижанс. Она признавала единственный способ путешествия — морем. И чтобы доказать, что они никак не смогут добраться до Парижа по воде, Марису пришлось потратить немало времени. Очутившись в столице, Муана задавала множество забавных вопросов. Например, каким образом парижанам удалось придать горам столь правильную форму, да еще так выдолбить их изнутри, что там появилась возможность жить. Марис постарался объяснить, что это вовсе не горы, а дома, построенные из камня. Но, похоже, она не поверила. Моана воспринимала город как живой организм, растущий и меняющийся по своим законам. А его обитатели представлялись ей персонажами некоего фантастического сна. Она говорила, что у Парижа непонятная душа и холодное сердце. Она привыкла к теплу, а здесь дул холодный ветер, шли дожди. Она всю жизнь носила только юбку и стапы, а в Париже ей пришлось облачаться в неудобное, стесняющее движение платье. Хорошо еще, что Маана видела такую одежду на Эмили. Она пыталась ловить знакомые звуки и образы. Так уличный шум напоминал ей гул морской раковины, а мостовая казалась похожей на океанское ложе. Она удивлялась, почему в Париже так мало зелени и такое узкое небо. Впервые увидев снежинки, не могла поверить, что они не живые. А однажды Марис увидел, как она осторожно трогает травинку, пробивавшуюся меж камней тротуара. Как-то раз он услышал истошный крик жены, но она в ужасе забилась на кровать, увидев хозяйскую кошку. Если она и выходила из дома, то только с мужем, при этом испуганно жалась к нему. Как бы сильно ее поведение не забавляло и не умиляло Тайля, он не мог не испытывать тревоги, ибо прежней маны больше не было. Вместо жизнерадостной, гордой, смелой девушки рядом поселилось диковатое, забитое существо. Она попала в мир, который могла открывать и познавать каждый день. Но Марис видел, как сильно она тоскует и начинал бояться того, что мана постепенно зачахнет, как зачах бы под парижским небом любой экзотический цветок. Он и сам скучал. Теперь у него вроде бы были деньги, но он не знал, на что их тратить, ибо все мечты оказались призрачными. Квартира, которую снял Тайль, Была достаточно скромной, он не видел смысла в излишней роскоши. Могану не интересовали ни драгоценности, ни наряды. Двери в высшее общество для Мариса были закрыты, а пошлые интересы буржуа казались чуждыми его деятельной натуре. В конце концов, Тайль решил вернуться на военную службу. Вместе с тем в нем созрела мысль написать, Во все, хоть как-то связанные с колониальной политикой ведомства и изложить свои соображения относительно действий губернатора и начальника гарнизона Маркизских островов. Это было вызвано не желанием отомстить, а жаждой справедливости. А еще он собирался во что бы то ни стало найти свидетелей того, что происходило на Нукухива и Хивауа. Не прошло и двух недель со дня приезда в столицу как он вплотную занялся всем этим. На то, чтобы составить грамотное донесение инспекторам колонии, а также обнаружить следы Рене и Эмили, у капитана Тайля ушла уйма времени. Ему очень помогло письмо отца Гюельмара, главе общества Пикпюс, где очень четко излагались претензии к колониальным властям. Священник не побоялся перечислить имена всех виновных, хотя ему пришлось остаться на острове в окружении этих лиц. К тому времени во Франции вновь сменилась власть. Прежнее министерство было отправлено в отставку, и Тайль надеялся, что новое правительство подвергнет критике колониальную политику своих предшественников. В ожидании ответа на свои прошения он решил заняться поисками Рене Морена и его дочери. Ему не было известно, где они живут, зато он помнил, что отец Эмили был членом французского географического общества. Обратившись туда, он узнал адреса нескольких приятелей Рене, а затем с величайшим изумлением и горечью, и все остальное. Рене Марен трагически погиб, а его дочь с двумя новорожденными детьми уехала в Англию к своей матери. Вне всякого сомнения, то были дети Атеа. К большой удаче капитана Эмили оставила другу своего отца, доктору Ромельи, адрес Элизабет Хорвуд. Выяснилось также, что именно этот человек принимал у молодой женщины роды. «Красивые дети», сказал мсье Ромельи, будто бы с капелькой солнца в крови. Когда Рене Морен ушел из жизни, Эмилия очень страдала. Много лет он был ее Единственной опорой, мне кажется, Рене погиб не случайно. Ведь они разорились, да и его книга о Полинезии, оказалась, никому не нужна. Он был романтиком. К несчастью, жизнь не щадит таких людей. Возьмите адрес. Что-то подсказывает мне, что Эмили не нашла в Англии того, что искала. Мы ведь даже не знали, что ее мать жива. Раны никогда не говорил об этой женщине. Марис вернулся домой в глубокой задумчивости. Хотя едва ли Маана могла стать его совечком в этом деле, он счел необходимым рассказать ей всю правду. Как обычно, он застал жену, сидящей в кресле качалки. Хотя она смотрела в окно, Марис не был уверен в том, что она видит парижскую улицу. Скорее море. Свесила скользящими по нему лодками, бронзовые торсы гребцов, полные изящества и силы фигуры женщин на берегу, страну радости и красоты, словно бы находящуюся за пределами реальности. Услышав про Рене, Эмили и детей, мана пришла в величайшее возбуждение. Кажется, впервые со дня приезда в Париж. Дети! Они погибнут в этом мире. Если рядом Эмили, с ними ничего не случится. Это наследники Атеа. Они должны быть там, а не здесь. Ты уверена, что ему нужны эти дети? Ни один из наших мужчин никогда не откажется от своих детей. Но ведь Атеа отпустил Эмили. Лучше сказать, прогнал. Он она нахмурилась, вспоминая слово, которого не было в ее языке, раскаивался в этом. Ни один Арики никогда не жалеет о том, что сделал нос Атеа. Было именно так. Он сам мне говорил. Ты считаешь, он хотел, чтобы Эмили вернулась? Да. У нас есть возможность отправить ее в Полинезию. Задумчиво произнес Морис. К тому же, по сути, этот жемчуг принадлежит ей. Только вот где ее отыскать? Моана смотрела почти умоляюще. Там, куда она поехала. В Англии? Да. Я отправлюсь с тобой. Морис покачал головой. Наш климат без того вреден для тебя. Это путешествие. Мана вскочила с кресла. И на мгновение Марис увидел в ней прежнюю девушку, принадлежавшую народу, некогда поразившему его способностью быть счастливым, просто живя на свете. — Нет, я поеду. Он взял ее руки в свои. В ее глазах пылал прежний огонь, свойственный гордой и независимой натуре. Марис почувствовал, что сдается. Он был готов сделать для Маны все, что она захочет. Пусть он не мог проникнуть в ее сердце. Он желал, чтобы она пробудилась и стала такой, какой была прежде. Он больше не ждал от нее благодарности. В конце концов, он давно понял, что любимым надо служить бескорыстно.